глава восемь десять плюс семнадцать плюс тридцать вот и приближается момент когда вы сможете встретиться с особой с которой уже давно желали встретиться костости в тот вечер явно меня озадачили слово «особа» указывало на то что это женщина но в деле ирины лейкиной женщины с которой я давно желала встретиться как то не прорисовывалось Если это Надя и Маша, то с ними я совсем недавно имела счастье общаться. Впрочем, кости иногда любят напустить туману там, где всё на самом деле яснее ясного. Встретиться же мне хотелось прежде всего с Пелюниным. Было совершенно ясно, что он является главной фигурой во всём этом деле. Только никаких доказательств, увы, у меня при этом не было. Версия событий, изложенная Надей, была по-своему стройна. Однако что-то в ней меня смущало, и я не могла ответить себе, что именно. Поразмыслив немного, я пришла к выводу, что меня смущают несколько моментов. Во-первых, то, что Ирина после пропажи своего друга не бросилась сразу его искать по официальным или неофициальным каналам а буквально тут же закрутила роман с тем, кто, как впоследствии выясняется, друга же и убил. Причем непонятно, собственно, за что. А во-вторых, ее собственная смерть, если она случилась от большой любви, тоже в эту версию не вписывалась. Если от страсти к Гурченко, то она должна была это сделать чуть раньше, то есть месяц назад, когда он запропал. А если вдруг от большой любви к Пелюнину, то тоже странно. Месяц любовных отношений – не слишком большой срок для такого отчаянного шага. Остаётся одно более или менее правдоподобное объяснение. Пелёнин сам же её и убил. «А наркота и пистолет?» – задавала я себе вопросы. «Откуда они в её квартире?» Неужели пелюнин их там забыл? А уже потом, после происшествия, послал своих людей, чтобы они их забрали. При всём при том... Не просто забрали, а напали еще и на бедную Татьяну Иванову, которую угораздило в тот день снять ту злополучную квартиру. Короче, одни сплошные загадки. Несомненно, было одно. Ирина после своего приезда в город сумела вляпаться в весьма неподходящую компанию. Я вспомнила покойного Кумарцева и его слова о нехороших друзьях. имели то в виду все те же Гурченко и Пелюнин. Кстати, о Кумарцеве. Самого его тоже грохнули. Видимо, все-таки он знал что-то такое, что главный виновник никак не хотел выносить на суд общественности. В данном случае в лице моей персоны. Еще один вопрос. Кто украл у меня пистолет? Как это стало возможно? Дверь у меня супернадежная. Никаких повреждений на замке я не заметила. В этом была точно уверена, поскольку специально проверяла. Ну, что Пелюнин виновен в смерти Кумарцева, в этом уже нет сомнений. А что он убил Гурченко, тому есть свидетель по имени Надя. Осталось доказать, что он еще убил и Ирину. Вот только мотивы всех этих преступлений остаются пока непонятными. Может быть, все-таки наркотики? Ведь не зря же в квартире Лейкиной хранилась наркота. Ко всему прочему, после встречи с Надей стало окончательно ясно, что боязнь Пелюнина ментов, о которой он мне вкручивал при встрече, совершенно не имеет под собой никаких оснований. Более того, менты являются его крышей. И еще. Слежки за собой после того, как рассталась с Пелюниным тогда в Ауди, я не заметила. Однако бандиты встретили меня в подъезде дома Кати Семеновой, как будто знали, что я туда поеду. Но почему? Откуда они это могли знать? Я бросила взгляд на гадальные кости. Три кубика лежали неподвижно, словно глазея цифрами на окружающую действительность. Козни злых и фальшивых друзей, особо, с которой я давно хотела встретиться. Все это не шло у меня из головы. Прошло уже два часа, как я лежала на диване и была погружена в свои мысли. Но ничего, кроме каких-то банальностей типа простой слежки за Пелюниным, не приходило мне на ум, в качестве следующего этапа моих действий. Я посмотрела на часы. Было шесть вечера. Я подумала и набрала номер Кати. На том конце провода послышался знакомый ласковый голос. Однако мне показалось, что он несколько напуган. «Алло, Катя, это я, Таня», — сказала я в трубку. Я почувствовала, что моя подруга словно проглотила аршин. «Ты что, меня не узнаешь?» «Таня, что с тобой случилось?» Выдержав паузу, ответила мне Катя вопросом на вопрос. «Пока что жива и здорова. А почему ты спрашиваешь?» На том конце провода послышались вздохи и какие-то невнятные междометия. «Понимаешь? Ну, в общем...» «Что? Говори!» Моё нетерпение было вполне естественным. «В общем, позавчера ко мне приходила милиция» и предупредила, чтобы, если ты только объявишься, немедленно сообщила им. Они представились? «Да, то есть нет», — совсем растерялась Катя. «Сунули мне корочки в лицо. Говорили, что ты нарушила там что-то. Испугали страшно. Я с трудом объяснила Вацлаву, что я тут ни при чем». «А не дали тебе номер телефона?» — перебила я, не давая подруге пуститься в причитание по поводу того, что я помешала ее личной жизни. «Да, 64-63-16». «Спасибо. Я надеюсь, ты не бросишься туда сейчас звонить?» «Нет, что ты?» Было похоже, что Катя даже обиделась. «А все-таки что произошло?» «Пока что ничего», – успокоила я ее. «Главное, ты никого не бойся, и все будет хорошо». «Может быть, когда-нибудь». «Если спросят, говори, что не видела и не слышала. Все поняла?» «Да». Почти прошептала Катя. «Отлично. До свидания». Я положила трубку и задумалась. Становится совсем интересно. До да моей подруги уже добрались. Причем люди в милицейской форме. Значит, дело действительно серьезное. А то, что телефон я выяснила, это хорошо. Немного погодя, я набрала номер старого знакомого из городского управления внутренних дел и попросила идентифицировать номер 64-63-16. Через минуту я получила ответ. Номер принадлежал некой Фомичевой Галине Степановне и, судя по всему, был обычным квартирным телефоном где-то в районе аэропорта. Выкурив сигарету, я решила позвонить по этому номеру. Трубку снял мужчина. «Алло, на проводе Татьяна Иванова!» Сразу же представилась я. Мне хотелось бы знать, с кем я говорю. На том конце провода возникло явное замешательство. Прочистив горло, нос и другие составные части носоглотки, мужчина произнес. «И что вы хотите?» «Встретиться с вами и решить возникшие между нами проблемы. А что такие имеются, в этом я уверена на все сто процентов. Думаю, что и вы с этим спорить не будете». «Через час на улице Крайней, на трамвайной остановке». «Хорошо». Ответила я и отключила связь. Как только я закончила разговор, то сразу поняла, что поступило несколько опрометчиво, согласившись на встречу Во-первых, у меня было слишком мало времени, чтобы подключить к делу знакомых из милиции. Во-вторых, этого делать не хотелось, потому что я уже решила, что добьюсь результата сама. В-третьих, я не могла ехать туда на своей машине, так как они ее знают. Кроме того, никто не мог дать гарантии того, что это действительно какая-то милицейская конспиративная квартира и приходившие к Кате люди никто иной, как коррумпированные менты. То есть та самая крыша Пелюнина, про которую мне все уши прожужжала Надя. Встречаться тет-а-тет -тет с ними я все равно не собиралась. Мне необходимо было просто узнать, что это за люди. Мысли мои закрутились с бешеной скоростью. Я наугад набрала номер бара Рагнеда и попросила к телефону директора. Вежливый женский голос ответил мне, что Пилюнин только что отъехал. На вопрос, когда он будет, женщина ответить затруднялась, пояснив, что только сейчас ему кто-то позвонил, и он срочно отбыл. Я бросилась в спальню, к платиному шкафу. Мне необходимо было настолько изменить свой внешний вид, чтобы никто не узнал во мне Татьяну Иванову. Я потратила на это минут двадцать. Помогли навыки студенческих лет, когда я, зачитываясь Канан Дойлом, на практике пыталась перенять опыт Шерлока Холмса, который, как известно, довольно часто в ходе своих расследований прибегал к переодеванию. Я надела черный парик с прической Сессон, превратившись из светло-руссой в знойную брюнетку и дымчатые очки. На мое собственное удивление, эти два компонента изменили мою внешность почти до неузнаваемости. Ко всему прочему, я обмотала шею ярким шелковым платком, отвлекающим внимание от лица. Вдобавок ко всему, я изменила цвет своей обычной губной помады и накрасила губы очень ярко, как это любят делать вульгарного пошиба путанки. «Ну, вроде бы ничего, сойдет», – пробормотала я, придирчиво рассматривая себя в зеркало. Во всяком случае, я себе самой не кажусь знакомой. Теперь полный вперед. Ловить машину, что-то объяснять шоферу, упрашивая его устроить получасовую стоянку на том месте, где мне назначили встречу. Только я вышла из лифта, как наткнулась на свою соседку, которая ожидала лифт, чтобы подняться к себе на этаж. Она подняла на меня глаза и, не обнаружив никаких признаков интереса к моей особе зашла в кабину лифта. Этот эпизод придал мне сил и уверенности. Если уж Дарья Степановна, с которой мы знакомы не один год, меня не узнала, то люди, которые видели детектива Иванову лишь на фотографиях, и подавно растеряются. Я вышла на улицу и подняла руку навстречу проезжавшим машинам. Около меня вскоре притормозила голубая «Хонда», которая показалась мне очень знакомой. А когда открылась ее дверь, я и вовсе просияла. За рулем сидел мой знакомый, психолог Толик, тот самый, к которому я собиралась в тот грозовой вечер, но так и не попала. Я позвонила тогда Кате, которая и сообщила мне о приезде в город Ирины Лейкиной. Не будь того звонка, не было бы и поездки на следующее утро, к ней на квартиру, и не было бы вообще всех последующих приключений. Вы так потрясающе смотритесь в этом наряде на фоне жаркого, испепеляющего летнего солнца, Елейным тоном начал Толик свою обычную словесную преамбулу. Так он всегда начинал знакомиться с женщинами, исподволь заманивая их в сети своего обаяния. «Куда вам ехать?» – продолжил он тем временем, явно не узнавая меня. «Толик, а ты сегодня смотришься на фоне салона этой машины просто сногсшибательно!» – ответила я и в следующую секунду уже наслаждалась замешательством, поразившим его худое усатое лицо. Он был удивительно похож на фокусника Акопяна, но в данном случае фокусницей скорее была я. «Я что-то не припоминаю». «Это же элементарно, дорогой мой психолог!» — тоном Шерлока Холмса произнесла я. «Меня зовут Татьяна Иванова. Мы с вами давно знакомы. Просто этот наряд понадобился мне для одного интересного дела». Толик продолжал на меня удивленно таращиться сквозь темные очки. «А ехать мне в район аэропорта» сказала я, открывая дверцу машины и усаживаясь рядом с ним. Его смятение продолжалось, однако, недолго. Толик отличался тем, что быстро переживал различного рода неудачи и прочие эмоции типа удивления, раздражения, которые способны повергнуть иного человека в депрессию. К нему возвращалось его обычное приподнятое настроение маленького живчика. «Ну, садись, садись», – проговорил он с улыбкой. «Кто бы мог подумать?» «Ну ладно, рассказывай, как поживаешь? Как идут расследования? Всех ли преступников города ждут в скором времени сырые казематы? Как самочувствие, настроение?» Толик забрасывал меня вопросами, улыбаясь и смотря на дорогу. Он уже, видимо, привык к моему новому облику и записал его в виде файла в своем богатом на женские директории мозговом винчестере. «Я как-нибудь потом про настроение, можно?» Перебил его я. «Сейчас я еду по делу, и, кстати, если у тебя есть время, ты можешь мне здорово помочь». «Всегда душевно рад!» – с готовностью откликнулся Толик. «Отлично! Сейчас мы доезжаем до одного места и становимся там на стоянку». «А что за цель преследует такое нестандартное времяпрепровождение?» «Работа частного детектива!» – загадочно улыбаясь, ответила я. «Понятно, шпионские тайны!» – протянул Толик. «Мы можем совместить приятный с полезным. Стоянку можно использовать и для других, более романтически окрашенных целей». Он улыбнулся и попробовал положить мне правую руку на колено. «Ты лучше скорости вовремя переключай», — огрызнулась я. «Успеется осуществить твои более романтически окрашенные». Толик сразу посерьезнел и обратил внимание на дорогу. Я знала, что эта машина у него в собственности недавно, и права он получил просто так через знакомых в милиции, не утруждая себя сдачей экзаменов по вождению. За задушевными разговорами мы прекрасно провели время в дороге. Я даже где-то ухитрилась забыть, с какими целями я, собственно говоря, еду навстречу. Проводить время в обществе этого психолога мне нравилось всегда, и я с удовольствием бы сейчас послала все к чертовой матери, уехав столиком куда-нибудь на природу. Однако мы уже приближались к улице Крайней, где меня должны были ждать недружелюбно настроенные ко мне люди. Толик остановил свою Хонду, не доезжая до места встречи метров пятьдесят. Местность очень хорошо просматривалась, и я не волновалась насчет того, окажется ли удачным мое наблюдение. За пять минут до встречи в условленное место подъехали две машины – девятка и шестерка. Одна машина заняла место, чуть не доезжая трамвайной остановки, другая, наоборот, чуть проехав дальше. Сомнений в принципе не было, это именно они. Я попросила Толика сходить в ларёк и купить мне сигареты. Одновременно с этим как бы не скользнуть взглядом по людям, сидящим в обоих автомобилях. Толик по натуре был немного авантюрист и охотно вызвался это сделать. Он возвратился в машину через пять минут и сообщил, что в обоих машинах сидят по трое парней в штатском, но с такими яркими, типичными физиономиями, что опытный взгляд психолога без труда распознал бы в них работников органов. «А вот это уже очень интересно», – закусила я губу. «Если это действительно так, то, похоже, за мной уже начала охотиться милиция». Мы подождали минут пятнадцать. Машины по-прежнему стояли в боевой стойке на занятых позициях и я уже собралась было дать команду Толику отъезжать. Тем более, что он, окончательно привыкнув к моему новому виду и возбудившись, начал снова совершать в мою сторону пассы, свидетельствующие о его интересе ко мне как к женщине. И тут из-за поворота показалась черная Ауди. Подъехав к перекрестку, она замигала поворотником. Повернула и, немного погодя, остановилась. Из девятки вылез молодой человек и пошел по направлению к иномарке. Я бросила взгляд на номер машины и сразу же вспомнила свой недавний разговор с директором бара Рагнеда. Это была та самая машина, а в салоне наверняка сидел Пилюнин, и именно сюда его недавно вызвали срочным звонком. Молодой человек из «Девятки» сел в «Ауди» и пробыл внутри салона не более пяти минут. Как только он вышел, «Ауди» развернулась, снялась с места и поехала навстречу нам. Я тут же приняла решение и скомандовала Толику. «Разворачивайся и вперед за той Ауди». «Ты что? Я же плохо вашу машину», – запротестовал он. «Ничего, доедешь до ближайшего перекрестка, потом уступишь мне водительское место». Он пожал плечами и послушно завел мотор. Как было обещано, вскоре улучив момент, я села за руль и взяла контроль за ситуацией в свои руки. Однако выяснилось, что Ауди устремилась к выезду на усть-картышскую трассу. Это пригородное шоссе вдоль Волги вело к дачным поселкам, а также к коттеджным городкам новых русских. Пилюнин явно направлялся в тот самый коттедж, про который говорила мне Надя. «Где-то на середине пути у меня мелькнула мысль, что я напрасно трачу время. Дело в том, что коттеджи эти весьма тщательно охранялись, и пробраться туда незамеченный, чтобы разобраться с директором бара силовыми методами, у меня вряд ли получилось бы». Однако сворачивать назад было бы еще более нецельсообразно, и я продолжала преследование. Немного погодя, Ауди свернула с трассы и направилась вдоль длинного забора. Нам же пришлось проехать мимо. «Ну что, ты добилась того, чего хотела?» – спросил меня Толик, когда спустя сто метров я остановила машину. «Не знаю», – честно ответила я. «С одной стороны, да, с другой – нет». Сама я размышляла, что же делать дальше, пропуская сквозь уши трёп Толика о том, что он прочитал за последний месяц. Честно говоря, блуждания по Юнгу и Фрейду не входили сегодня в мои планы даже в компании с таким приятным молодым человеком. «Что, возвращаемся назад?» бодро спросил меня Толик. «Нет, пока рано», — машинально ответила я. Одна мысль не давала мне покоя. И пусть говорят что угодно насчёт предсказаний по гадальным костям, но близость встречи с некой особой, с которой я давно мечтала встретиться, запала мне в душу основательно. «Нет, надо проехать туда, куда свернула Ауди», упрямо сказала я и развернула машину на дороге. Чтобы добраться до будки с охраной, которая сторожила въезд на территорию коттеджного поселка, нам понадобилось около минуты. Я решила действовать спонтанно, по обстановке. Никакого четкого плана действий у меня не было. Собственно, даже если бы он и был, то происшедшее в следующую секунду наверняка его разрушило бы. Где-то в глубине поселка раздался мощный взрыв. А спустя несколько секунд в небо взметнулся черный клуб дыма. Охранник в это время находился на улице. Он вышел из будки и невозмутимо закурил, с удивлением посматривая на остановившуюся около него хонду. Как только прогремел взрыв, он отвернулся к будке и несколько мгновений стоял неподвижно, пораженный тем, что произошло. У меня же за эти самые секунды в голове промелькнуло множество всяческих мыслей, сопоставлений самых различных фактов, предположений, высказываний самых разных людей и, наконец, предсказания гадальных костей. Решение пришло почти сразу и как бы само собой. Я схватила свою сумочку, достала оттуда пистолет, открыла дверцу машины и, догнав охранника, который бросился назад в будку, обрушила ему на голову удар пистолета. Он так и не успел оглянуться и в следующую секунду рухнул на землю. «Что ты делаешь?» – испуганно закричал Толик из машины. «Ты что, с ума сошла?» «Нет», – четко ответила я. «Твоя миссия на этом заканчивается, можешь быть свободным. Дальше я пойду одна». А тебе впутываться в эту историю совершенно не обязательно Развернувшись и не обращая внимания на бедного психолога, я прошла через будку, устремившись на территорию поселка для новых русских. Бежала я недолго, и вскоре определила место взрыва – коттедж Пелюнина. Выложенный из красного кирпича, стоящий во втором ряду справа, был весь в дыму. Вокруг стояла тишина, и обитателей поселка не было видно. Скорее всего, они отсиживались по домам, не рискуя показаться на улицу. Я добралась до места происшествия и увидела, что Ауди превратилась в груду пылающего металла. Взрыв произошел, когда автомобиль остановился на специально отведенной для него стоянке вблизи дома. Оглядевшись по сторонам, я бросилась к коттеджу. Еще не до конца осознавая, зачем я это делаю, я рванула на себя дубовую дверь. Она была заперта. Я чертыхнулась и ринулась вдоль стены коттеджа. Все окна были зарешечены, и пробраться внутрь было невозможно. Однако на втором этаже я заметила открытое окно. Призвав на помощь все свои навыки настенного альпинизма, я по решетке окна первого этажа взлетела наверх. Спустя несколько мгновений мои ноги оказались на уровне пола второго этажа. Подтянувшись за подоконник, я рывком послала свое тело вперед. Секунда, другая, и я уже перевалилась через подоконник внутрь комнаты. Слава богу, что я додумалась надеть юбку с карманами, и пистолет, которым я ударила охранника, лежал у меня в кармане. Сейчас я достала его и по отработанной методике, держа руку на спусковом крючке, оглядела комнату. Она была пуста. А обстановка же в целом соответствовала статусу владельца коттеджа. Мягкая итальянская мебель. Стеночка, также заморского производства, статуэточки. Ощущая бешеное биение своего собственного сердца, я прошла к двери и резким ударом ноги открыла ее, оказавшись в небольшом коридоре, который через метр куда-то заворачивал. Я осторожно двинулась по нему вперед. Когда я завернула за угол, мне открылась перспектива большой комнаты. Скорее всего, это была гостиная, в углу которой стояли крупноэкранный телевизор, и музыкальный центр. Я перевела взгляд дальше, стремясь осмотреть обстановку. Но то, что я увидела в следующий момент, заставило меня напрочь забыть о мебели и других вещах, которые находились в этом коттедже. Потому что в следующий момент я увидела насмерть перепуганные карие глаза, затем остренький носик, обрамляющий лицо чёрное, как смоль, волосы. Сомнений никаких не возникло. Это была та самая особа, которую, согласно предсказанию костей, я очень желала увидеть. Причем уже не один год. Предсказание гадальных костей сбылось с точностью, что называется, до миллиметра. Передо мной стояла собственной персоной моя недавно умершая подруга Ирина Лейкина.